Глава 15 «Рауль!» — окликнул я своего нового товарища. «А почему так получилось-то?» «Ну кто знал, что они заблудятся?» — развел он руками. «Вы же сами сказали, что они должны показать дорогу!» «Да, не учел я один момент. Оказывается, в катакомбы можно легко попасть, а вот выбраться отсюда...» Задача нетривиальная. Только местные хоть немного разбираются в этих лабиринтах. Тогда как убегающие от Рауля демонологи были из столицы Османской империи и в эти катакомбы спустились впервые. По идее, выводить их отсюда должны были смотрители. Но ведь их-то надо еще дождаться. А когда я призвал демона, просто назвав его имя, после чего двери открыли бесы, Они почему-то испугались и бросились на утёк. Рауль некоторое время преследовал их, но потом решил вернуться, ведь иначе тоже потерялся бы в этих бесконечных поворотах и развилках. Так что теперь имеем то, что имеем. Я остался в уютной комнате, а бесов отправил искать выход. И... и все. Из двадцати бесов вернулось только четверо. Это ж надо столько настроить. Всегда удивлялся старым поколениям. Не знаю, сколько тут было магов или одаренных земли, но экскаваторов и специальной техники для рытья катакомб у них точно не было. Все это построено вручную, и создатели этого места были очень упертыми. Иначе даже не знаю, как можно соорудить все это. А главное, зачем? Какой смысл создавать такие необъятные подземные лабиринты, которых сам запутаешься, если карту потерять. Отправленные на поиски выхода бесы вернуться даже не могут. Это те, кто пока еще жив, тогда как с десяток из них умерли в разного рода ловушках. Собственно, именно поэтому я и сижу в комнате. Не хочется провалиться в яму с шипами или получить стрелу в спину. Да и какой смысл выходить, если там за дверью Лишь бесконечные запутанные лабиринты и совершенно ничего интересного. Впрочем, это не повод унывать. Даже наоборот, здесь довольно весело. Например, бесы нашли какую-то трубу, и, разумеется, мы ее подорвали. А что еще делать с подземными трубами? Теперь оттуда хлещет ледяная вода, а мы стоим и смотрим на это с улыбкой. Еще бы, ведь если вода хлещет здесь значит, где-то в другом месте она уже не хлещет. Но мы даже мешать не будем, если местные захотят снова получить свою воду, пусть спускаются и латают трубу, никто не против. В любом случае, мы подгадили врагу, пусть это и мелочь, но все равно приятно. Труба, кстати, древняя, ее даже не обязательно было подрывать. За столетия эксплуатации стенки успели прогнить практически полностью, и рано или поздно она сама бы лопнула. Так что своим подрывом мы сделали местным услугу, указав на проблемное место. Вот только прошло несколько часов, а никто так и не пришел чинить. Может, тоже заблудились. Смотреть на то, как течет вода, можно бесконечно. Бесы даже отправились посмотреть, в какую сторону уходит поток. Спустились на пару этажей ниже, а затем потерялись. Возможно, они отправили кого-то назад, но он не вернулся. Вопрос только, как можно было заблудиться, когда идешь по ручью? Просто иди навстречу потоку и обязательно вернешься к этой проклятой трубе. Но нет, бесы умудрились заблудиться даже так. Посмотрел на воду, затем снова вернулся в свою комнату и немного полежал. А спустя еще час Из пентаграммы вылез Рэмбо и развел руками. «Выход так и не нашли», — вздохнул он. «Но мы близки к тому, чтобы потеряться окончательно. Я даже не представляю, куда тут можно пойти. А разведчики не возвращаются. И даже в домен вернуться не всегда могут». «Да, место тут аномальное. В этом я с ним полностью согласен. Даже у меня не везде получается создать работающий круг призыва. Местами магические помехи слишком сильны. Причем помехи эти носят скорее природный характер. Вряд ли такие мощные возмущения смогли создать при помощи артефактов. Ну ладно, если бы мы просто потерялись. Бесов у меня предостаточно, и всегда можно нанять новых. Можно выстраивать их в длинные цепочки и таким образом проверять каждый коридор, а со временем катакомбы будут полностью забиты бесами, и хотя бы один из них сможет выбраться на поверхность. Так по цепочке выйду и я, а затем остальные. Просто, помимо всего прочего, сирийцы подняли тревогу, и теперь раз за разом к нам спускаются целые отряды гвардейцев хана. Они-то знают этот лабиринт и спокойно носятся тут ищут меня. А если взять таких в плен, сразу глотают какую-то таблетку и мгновенно умирают. Не хотят выводить нас отсюда, а карту с собой не берут, бегают по памяти. Уйти отсюда через домен, так с этим тоже проблемы. Даже если не брать в расчет мощные магические помехи, все равно у меня не получится открыть туда портал. Бесы еще худо-бедно могут туда переноситься а для моего перемещения необходима привязка к специальным печатям. Так уж вышло, что в этой местности привязку не организовать, а до дома слишком далеко. Это если вкратце. А так проблем с попаданием в домен в реальности куда больше. «Я его нашел! Сюда!» От мысли меня отвлек крик в дальнем конце коридора. Облаченный в белые одеяния гвардеец... Метнул заряженное энергией копье, и лишь в последний момент я успел сделать кувырок в сторону. Оружие со свистом пролетело в сантиметрах от моей головы и вонзилось в каменную стену позади, после чего прогремел взрыв, и по выставленной защите забарабанили осколки. Следом из коридора показались еще 30 гвардейцев, и все они без лишних разговоров бросились в бой. Вот только на их пути уже появился Рэмбо с пулеметом. Да еще и в сопровождении 50 агрессивных бесов. Тут же завязался ближний бой. Началась беспорядочная стрельба, полетели гранаты. Бесы вцепились в пришлых и без раздумий закрывали меня своими телами. Как-никак, это отряд Рэмбо. Здесь собраны лучшие, самые безбашенные бойцы. Этим вообще плевать... Сколько раз на дню придется умереть? Они уже привыкли и неплохо зарабатывают на этом. Так что все довольны. А я что? Я просто уселся в углу и задумался о своем, пока все новые и новые поступления бесов бросались в бой и уничтожали противника своими безумными атаками. Нет, это уже наглость. Сначала сами привели в эти катакомбы, а теперь присылают отряд за отрядом, Не дают спокойно посидеть тут и поразмышлять о своем. Постоянно мешают, кричат что-то, приказывают сдаться и следовать за ними, а потом опять пытаются убить. Некрасиво так поступать. Ой, как некрасиво. Потому, как только очередной отряд закончился, и последний раненый добил себя выстрелом в голову, я начертил новую пентаграмму и вызвал бригаду демонов-строителей. — Господин, — задумчиво проговорил прораб, — не хочу умничать, но мне почему-то кажется, что тут нормальный ремонт не сделать. Плесень все равно будет появляться. — Мне не ремонт нужен, — пожал я плечами, — а перепланировка. — Но... — Все, ничего не хочу слышать. Через пару часов сюда снова явятся люди, и вы должны их удивить. Запутайте коридоры, сделайте парочку новых поворотов а старые заложите кирпичами. Не знаю, в общем, но можете приступать прямо сейчас». Махнул на них рукой, а сам пошел вслед за бесом, который вот уже минут десять скромно стоит и ждет, когда я соизволю обратить на него внимание. Разумеется, изменить планировку во всех этих бесконечных катакомбах не получится, но даже если поменять малую часть, то местные все равно начнут сбиваться с пути. Если уж блуждать по этим подземельям, так блуждать всем. А то обидно, они все знают дорогу, а мы тут как слепые котята ползаем. Айхаму очень не нравились такого рода операции. Но выбора у него не было. Пришлось принять командование поисковыми отрядами и срочно начинать поиски какого-то больного на голову русского. Кто такой Константин? Почему все вокруг считают его больным и зачем его искать в катакомбах, он не знал. Да ему это было не особо интересно. Есть задача, а значит, надо найти его и устранить без лишних вопросов. А потом снова вернуться на побережье и продолжить столь долгожданный отпуск. Айхам вообще не любил задавать вопросы. Он оружие хана его полностью устраивает эта роль. Не нужно думать, не надо терзать себя сомнениями. Есть приказ, значит, надо выполнять. Вот только в этот раз некоторые вопросы у него все же появились. Поначалу он не понимал, зачем вообще искать кого-то в катакомбах. Ведь если человек попал туда, обратно он уже никогда не выйдет живым. Да, протянуть там можно довольно долго, Но лишь в том случае, если найти подземные склады, разбросанные на многие километры вокруг. Такой вот стратегический запас на случай, если придет враг и придется переселяться под землю. Но даже если человек сможет годами выживать в катакомбах, выйти все равно не получится. Хотя мужчина все-таки понимает, почему хан так беспокоится. Возможно, он как раз переживает насчет этих тайных складов да и помимо них в катакомбах запрятано немало тайн, о которых даже сам Айхам может лишь догадываться. «Ну что, есть новости?» поинтересовался Айхам у своего помощника. «Никак нет», — развел тот руками. «Да не может такого быть! Куда они пропали? Ладно бы один отряд заплутал. Но уже 200 человек туда отправили, и никаких новостей!» возмутился он. «Ну, вот так», – пожал плечами помощник. «Заблудились как-то». «А может, их просто убили?» «Меня предупреждали, что этот русский какой-то особенный». «Вдруг он смог справиться со всеми?» – нахмурился командир. «Так вот именно что нет!» – боец показал командиру экран планшета. «Видите? Датчики показывают, что как минимум полторы сотни солдат сейчас живы!» «Так пусть твои датчики покажут, где они!» «Нет, датчики так не умеют!» — вздохнул помощник. «Они только состояние показывают, и все!» «Ну и в задницу такие датчики, раз они ничего не могут!» — рыкнул Айхам. «Так они уже там!» — скривился тот, а командир не захотел больше слушать никакие подробности. Ведь теперь командиру снова стало грустно. Он-то понимал, что не стоит связываться с имперцами, и уж тем более не стоит им вредить. Но никогда это еще не заканчивалось ничем хорошим. Османская империя воюет с ними? но ну так пусть воюет. Султан пока не требовал от сирийцев вступать в это противостояние. Ну и хорошо, пусть так и остается. Зачем самому лезть? Но хан посчитал, что он достаточно могущественен и решил выслужиться перед правителем. А теперь 200 лучших бойцов ханства попросту заблудились в катакомбах. И это при том, что они с юных лет изучают все эти лабиринты. Что больше всего сейчас расстраивает Айхама, так это понимание, что теперь ему самому придется спуститься вниз и возглавить спасательную операцию. Вот только... Кто даст гарантии, что он сам не потеряется? Бойцы ведь по каким-то причинам сбились с пути. А значит, там явно что-то не так. Кушайте, кушайте. Я стоял и улыбался, глядя на то, как бесы уплетают за обе щеки консервы. Вскрывают банки одну за другой и сразу закидывают в рот их содержимое. А затем берут следующую банку и все по новой. «Владыка, сжалься!» — взмолились рогатые. «Ну не можем мы!» «Приятного аппетита! Продолжайте!» «Уверен, вы можете куда больше!» Попытался их подбодрить. Хотя даже не представляю, куда там столько влезло. Вроде тощие, а каждый сожрал больше, чем весит. И до сих пор продолжают жрать. А все почему? Просто мы нашли крупный склад консервов. Он был наглухо запечатан и явно предназначается для экстренных нужд армии. Но мы распечатали его, и раз уж оказались тут, решили употребить консервы по назначению, то есть накормить мою армию. По плану надо было употребить все консервы, но бесы справились лишь с половиной. Теперь они лежат на полу посреди сотен вскрытых банок и бессильно стонут, глядя куда-то в потолок. Остальную половину демоны уже начали переносить в домен. Да, мы могли перенести вообще все и не мучить бесов, но разве это было бы весело? Куда веселее представить лица местных, когда они придут, а здесь лежат сотни и тысячи вскрытых банок, будто бы кто-то сюда пробрался и сожрал эти запасы. Так оно и было, конечно, но ведь все подумают, будто бы это сделал один человек». Забавная же шутка. Вот и мне показалось, что забавно. После складов мы отправились гулять дальше и наткнулись на еще одну интересную комнату. Там расположилось что-то вроде лаборатории или вроде того. В общем, просторное помещение со стеллажами, столами и целой кучей колб. Причем от совсем крошечных до огромных, в которых могут свободно плавать сразу два беса. Мы это проверили на практике. Отсюда и такая уверенность. Каждая колба подписана, в журнале регулярно проставляют отметки, но все равно непонятно, что за жидкости, разлиты в этих колбах. Одно ясно точно. В этом помещении проводятся какие-то важные и очень длительные эксперименты. Так, одна из колб стоит здесь вот уже 49 лет. И, судя по толщине журнала рядом, за ней ведется особенно пристальное наблюдение. Ученые замеряют какие-то показатели минимум раз в неделю. И, может быть, даже готовятся к какому-то прорывному открытию. Зря готовятся. Туда теперь бес нассал, и жидкость сменила цвет с голубого на бурый. Возможно, бес не только нассал, но я не особо следил за процессом. Остается надеяться, что это специальная настойка для хана. И на пятидесятилетие ее отдадут на дегустацию. В любом случае, эксперименты можно начинать заново. Бесы не поленились и изгадили каждую колбу. Куда-то плюнули, куда-то козявку сунули, куда-то помочились. Содержимое пары-тройки колб попробовали на вкус. И один бес даже выжил. Было весело. Но надо продолжать поиски, так что вскоре мы отправились дальше блуждать по катакомбам и искать выход. Коридоры сменялись комнатами. На пути постоянно встречались развилки. Зачастую мы упирались в тупик и приходилось идти назад. Итак, спустя целый день блужданий, мы, наконец, нашли лестницу. Вот только вела она куда-то вниз, а нам наверх надо. И наверх... Это далеко не один этаж. Я четко помню, что мы минимум на два этажа вниз спускались, когда шли сюда с гвардейцами. «Все, надоело!» — помотал я головой, глядя на лестницу. «Это уже не смешно!» — взмахнул руками и выпустил концентрированную энергию. А передо мной появилась огромная пентаграмма. Из круга вырвалось пламя, и в коридор повалили толпы разномастных бесов. Один за другим они выскакивали из огня и отбегали дальше, уступая дорогу своим товарищам. Пламя бушевало около минуты, и за это время сюда переместилось около двух тысяч бесов. Теперь они стояли в темном коридоре, хлопали глазами и ждали только приказа, так как сами не понимали, что тут происходит. — Чего встали? Вы их отыщите! — хлопнул я в ладоши. Быстрее, мне уже надоело тут сидеть. Две тысячи бесов — это серьезная армия. Вместе они могут многое. Одолеть любого врага, смести любые преграды, пробраться куда угодно или даже устроить хаос в тылу врага. А вот найти выход — нет. Это я понял еще через день, когда из двух тысяч бесов осталось всего пятеро. «Вот, господин, я нашел его!» Рядом со мной появился Рэмбо и привел старого демона с длинной седой бородой. «Это демон-мудрец! Он сказал, что знает, как найти выход!» «Вот это хорошая находка!» — похвалил я своего помощника. «Что ж, мудрец, расскажи нам, как выйти из катакомб!» «Я помогу!» — поклонился он. «Ведь моя мудрость не знает границ!» «Чтобы выйти из катакомб, надо просто найти выход. А если не знаешь, где выход, то надо просто следовать в обратном направлении. Ведь как-то же ты сюда зашел, верно? Просто вспомни, как, и тогда выход легко найдется сам». Я открыл рот, но он поднял палец. «Это еще не вся мудрость. Лучше посрать и опоздать». Чем успеть, и обосрбах! бах Рэмбо не в силах выдержать позора, просто выстрелил мудрецу в затылок. И теперь стоял, закрыв лицо ладонями, и мотал головой от стыда. «Нет, ну, как минимум, одна мудрость действительно полезна», — заключил я спустя пару минут молчания. «Но в данном случае она нам не поможет. Есть идеи, что делать дальше». «Призвать больше бесов!» — развел он руками. Собственно, это правильная мысль. В любой непонятной ситуации надо призывать больше бесов. И если ситуация не проясняется, значит, просто бесов было призвано недостаточно. Следующие два дня я только и делал, что призывал все новых и новых бесов. Мы даже начали составлять карты, к чему подключились сильные и довольно грамотные демоны. А еще за это время я потерял шесть ищеек и двенадцать демонов-картографов. Даже демона-специалиста по лабиринтам Сатириса позвали. Правда, тот прослужил совсем недолго. Он оказался довольно любопытным и вскоре нашел тайную кнопку внутри стены. Как он там сказал? «Я уверен, что эта кнопка откроет потайной выход». Ну, раз уверен, я спорить не стал. Все-таки Сатирис... Специалист по лабиринтам, а я всего лишь демонолог. Вот только стоило нажать кнопку, как раздался щелчок, и ему на голову рухнула плита весом в пару десятков тонн. Так мы и лишились специалиста по лабиринтам, а нового призывать я уже не захотел. Какой в этом смысл, когда бесы убиваются куда дешевле? Никогда не подводил этот метод. Просто призываешь и призываешь бесов, Они разбегаются в разные стороны, зачищают путь от ловушек. И в какой-то момент один из них случайно оказался на поверхности. Вот он вроде просто бежит по коридору и вдруг выскочил недалеко от города из какой-то норы. Рогатый сразу обернулся и крикнул в нору. На зов отозвался второй бес. Затем третий и так по цепочке информация о верном маршруте добралась до меня. Ну все. Вижу город, по центру которого стоит особняк хана. А возвращаться домой теперь совсем не хочется. Они, значит, поиздевались надо мной. Заставили несколько дней блуждать по катакомбам и жрать тушенку. Но так кто мне теперь запретит ответить им взаимностью? Пум-пум-пум-пум, Лежаков шел и напевал под нос незамысловатую мелодию веселой песенки. Еще бы, ведь настроение это отличное. За эту неделю генерал прекрасно отдохнул, провел время с семьей, успел съездить на рыбалку. Единственное, что омрачало отдых, так это тяжелые мысли о судьбе части. Ведь в прошлый раз Константин, оставшись за главного, успел натворить немало дел. А что выйдет на этот раз? И каково же было его удивление, когда он вернулся в часть, а тут все нормально. Отряды уходят на задание. Возвращаются с них. Все чинно и вполне спокойно, как и всегда. Здание штаба тоже стоит. Никто его не разрушил изнутри. Да и дверь кабинета на месте. Лежаков поздоровался с Леночкой и, постояв несколько секунд, толкнул дверь. «А где...» Удивился он, увидев в своем кресле Катю. «Ну, он оставил меня тут за главную». Пожала она плечами, тогда как Лежаков просто стоял и смотрел по сторонам. На розовые занавески, на пестрый ковер на полу, на обои с единорожками. «Очень хорошо, что вы вернулись, товарищ генерал. Вот ваш трон. Возвращаю». Указала она на кресло, Лежаков не стал задерживаться, устал расселся и прикрыл глаза от удовольствия. «Хорошо», — выдохнул он. «Ладно, позови мне Костю. Есть пара вопросов к нему». «А вот с этим некоторые проблемы», — замялась Катюша. «Просто он в плену и пока не отвечает на звонки». Совершенно буднично пояснила она, тогда как генерал поперхнулся воздухом, И закашлялся «Что? В каком еще плену?» Взревел он «Мы его обменяли просто» Девушка показала ему документы Вот сирийцы предложили очень выгодную сделку «Погоди!» Нахмурился Лежаков «А ты его решила сдать в плен до того, как он назначил тебя начальницей? Или после?» «После? На что это вы намекаете?» Возмутилась Катя «Ничего, ладно, Катюша», — вздохнул генерал. «Я тебя понимаю. У самого были такие мысли. Это вполне нормально».